Пятое. Всю неделю я провела, как на иголках. Хотелось встать и убежать. Во-первых, в людском мире мрак остался. А я ему ни водички не налила, ни сосисок не оставила. Думала, сразу вернемся вместе с подкреплением в лице декана. Ну а во-вторых, вы сами пробовали провести неделю в пустом учебном заведении. Без интернета, ибо телефон в отсутствии Алексовой чудо-заряжалки превращался в самый банальный кирпич. Вот и я с ума сходила, не зная, чем себя занять. Ульяне хорошо, она на прудах сидела, с бесконечной родней общалась. Я попробовала раз с ней, но от трескотни русалок голова разболелась моментально, пришлось искать себе новое занятие. Так и бродила бесцельно по академии, раздумывая, стоит ли смотаться в тихую в свой мир или все же обождать пока. И вот когда уже окончательно решила, что ничего страшного от одного раза не будет, вернулся змей. «Удивительно», — произнес он, окинув взглядом замок. «Академия до сих пор на месте и даже в целости. Умнеешь, Маша?» Выглядел дракон весьма своеобразно. Черная кожанка, лохматые волосы вместо обычной прически, кривая усмешка и взгляд такой совершенно змыевский. Если б не слова, решила бы, что все же брат вместо него заявился. «Ты вернулся!» — обрадовалась, несмотря на наше скомканное прощание. Я даже если когда и обещала себе со злости забыть о змее, или вести себя так, будто мы просто друзья, все равно, едва его видела, таяла. Сразу хотелось обнять дракона, поцеловать, прижать к себе покрепче. «Вернулся!» — как-то печально вздохнув, змей отстранил меня. «И что? Кто хочет меня убить?» «Никто». Дикан развел руками. «Не знаю, что задумал мой брат, но твоей жизни, Маш, ничего не угрожает». «А элементаль?» «Вероятно, совпадение. Но не судьба!» «Послушай, Маш...» Змей стянул куртку, поправил волосы. «Я тщательно все проверил. Нашел Глеба, так зовут Лиха. Которые вы видели... «В людском мире». Допросил его. «А ты точно того, кого надо, допросил?» — прищурилась я. «Уля говорила, они все друг на друга похожи». «Ты сомневаешься в моей компетентности?» Змей нахмурился. «В любом случае, Глеб рассказал мне, что не успел вернуться в сказочное измерение, пока миры были слиты и застрял у людей. Но он слышал о новой Яго, потому и пришел к тебе». И именно поэтому решил меня убить. Скептически протянула я. Не судьба не может полностью контролировать свои силы», — Разве руками змей. «Теперь я вернул его сюда, и все в порядке». «А ты уверен, что этот твой Глеб сказал правду?» «Тук-тук, Маша». Змей постучал пальцем мне по лбу. «Я телепат или кто, по-твоему?» «Ладно», — выдохнула. «Тогда где ты пропадал все оставшееся время?» «Наводил справки в компании темных. Но и там глухо. Все, кого спросила тебе. Если что и слышали, то убить явно не планировали. Но я на всякий случай наведался к королю темных эльфов». «Зачем?» «Алекс был их принцем, забыла? И его отец вполне мог захотеть отомстить за смерть сына». «Конечно, когда он забирал его вещи из Академии, то не мыслил ни о чем подобном. Иначе бы я его не отпустил». «А сейчас?» «И сейчас ничего. Он в курсе, что появилась новая Яго, в курсе, что она проходит обучение. Но о твоей связи с его сыном он не знает. Точнее, о том, что он исчез в мире хаоса». «А выяснил все это змей, потому что телепат? Ага». «То есть это просто совпадение?» — спросила, помотав головой. «Выходит, что так. Действительно, вышло странно, да только иногда бывает, странности случаются». «Значит, твой брат меня опять обманул». «С ним я поговорить не смог. Поджал губу дикан, но обещаю сделать это в ближайшее время. А пока вы можете возвращаться по домам». «Возвращаться категорически не хотелось. Это ведь значило опять со змеем расстаться, а я к такому была не готова. Тем более, что послезавтра мой день рождения». Дракон смерил меня взглядом, вздохнул и выдал. «Я отправлюсь с тобой на всякий случай. И если все будет в порядке, то через пару дней вернусь обратно в Академию». «Хорошо». Ответила, едва сдержав порыв кинуться ему на шею. «Да что ж такое-то? Веду себя как кошка влюбленная. Где мой самоконтроль, моя гордость, в конце концов?» На это змей ничего не ответил, развернулся и ушел переодеваться. Я нашла Ульяну, выложив ей то, что мне сообщил декан. «Я с тобой тогда», — сказала русалка. «Справим твой день рождения, и ты обратно меня вернешь». В людское измерение прибыли без особых спецэффектов. Просто материализовались в моей квартире. Мрак, едва увидев меня, кинулся обнимать, мурча что-то на кошачьем, что наверняка значило «Маша, наконец-то, ты живая!» «Второй кровати у меня нет», — растерянно обернулась к змею. «Могу постелить на полу». «Да, разумеется», — пожал плечами декан. Русалка, нервно хихикнув, ушла на кухню. Она явно чувствовала себя с нами, третий лишний. Спальное место для дракона подготавливало молча, остро чувствуя его присутствие в комнате. Вот же сухарь. Знает, как девушка мучается. Неужели ничего так и не сделает? Сделал. Ушел следом за Ульяной. Класс. Молодец. И как я дальше в академии учиться буду, когда на своего декана спокойно даже взглянуть не могу? Ночь прошла без инцидентов. К удивлению, мне спалось крепко, будто в черную дыру ухнуло. Проснулась я от того, что нечто весьма знакомое щекотало мою лодыжку. Во сне рукой схватила это нечто, прижала к себе, не сразу осознав, что сжимаю драконий хвост. Сам обладатель хвоста лежал на полу, глядя в потолок. Непонятно было, давно ли он встал и спал ли вообще. «Студентка Велесова, что вы себе позволяете?» Перехватив мой взгляд, шепотом спросил декан. «Ну да, хвост сам приполз, а позволяю себе я. Железная логика». «А что я?» — ответила вслух. «Я вообще только сосна». «Маша, ты не сосна, ты елка!» — фыркнул декан, но хвост свой не забрал. Так и лежали. Ульяна храпела рядышком, змей на полу, пытаясь выискать вселенский смысл в моей люстре, я прижимая к себе драконий хвост. Жаль, что это ненадолго, и уже через пару дней декан вернется в сказочное измерение и хвост с собой заберет. Без всякой возможности на примирение. Мне теперь что, всю жизнь под ему так сохнуть? Будто приворожил, а как обратно не сказал. Утром, когда Уля проснулась, драконий хвост пришлось отпустить и идти соображать завтрак. Вообще, я бытовуху никогда не любила. Не зря у меня запас пельменей в морозилке лежал, но готовить для змея было по-особенному приятно. Весь день прошел на грани. Дракон ничего так не говорил, ничего не делал, но в воздухе чувствовалось особое напряжение то рукой меня случайно коснется, да задержит немного дольше, чем требуется, то взглянет как-то многозначительно до мурашек, то имя мое таким тоном произнесет, будто мы одни во всем мире. А еще хвост этот наглый так и норовил выскочить. С учетом его категорического отказа продолжать наши отношения, все это мне казалось несколько странным. Змей был не тем... Кто говорит одно, а делает другое. Я даже думала, что будто бы мой, заплывший розовой ватой мозг, восприятие искажает, видя намеки там, где их нет. Но Ульяна тоже заметила, а значит, не показалось. В обед позвонила Светка с вестью о том, что они сняли домик в качестве подарка к моему празднику. Это обрадовало. Появилась надежда споить змея и добиться от него хоть чего-то путного. Интересно а древний. Может напиться или только я исключение? Да не, Змой же при мне употреблял и его косила. Правда, алкоголя потребовалось гораздо больше, значит, нужно будет закупиться. Вечером долго не могла уснуть. Ульяна уже вовсю сопела на пару с мраком, а я лежала молча без движений с закрытыми глазами до тех пор, пока не ощутила рядом знакомый хвост. И только после этого, как он пробрался ко мне под одеяло, смогла задремать, чувствуя себя защищенной. Утром мы дружно проспали, даже змей, хотя, подозреваю, он снова просто пялился в потолок, не соизволив нас разбудить. Сборы прошли в суматохе, наспех, зато весело. Один только мрак грустил. Ему дважды на хвост наступили. «Захар!» Увидев змея, обрадовалась Светка. Вы еще не поженились. Повисла неловкая пауза. А я рассказывала декану о том, что с его братом в гости к ребятам зимой наведовалась или нет? Впрочем, неважно. Сейчас он все равно об этом узнал. Мы просто друзья. Отводя взгляд, ответил псевдозахар. Вот же гада. Как в прошлый раз моим приятелям дичь втирать, так это пожалуйста. А сейчас, видимо, совесть не позволяет. Ясно, понятно. По приезду в домик неловкость лишь усугубилась. Ведь там нас ждал Змый. Э, -э, -э, -э, -э Захар? Переводя взгляд с одного дракона на другого, вытаращив глаза, спросил Пашка. Он самый дружище. Змый хлопнул оторопевшего парня по плечу. «Давненько не виделись. А, поесть вы привезли. Я вас с рассвета жду, успел проголодаться». «Ого! Значит, это твой жених? Ты не говорила, что у него есть брат?» — воскликнула Светка. «Он Маша не жених, он просто проходимец», — злобно отрезал змей. «Блин, ну точно, собака на сине. И сам мне ам и брату не дам». Не то чтобы очень хотелось, чтобы змы меня ам. Но как-то нечестно выходит. Ты что тут забыл? Шепотом спросила самого темного дракона, пока остальные ушли раскладывать вещи. Как что? Во-первых, как бы я оставил тебя одну, когда твоя жизнь в опасности, а во-вторых, не мог же я пропустить твой день рождения. Улыбаясь, выдал змы. Мы прекрасно знаем, что покушение выдумал ты сам. Так что. «Прекрати пояснички и убирайся отсюда!» «И откуда же ты это знаешь?» — скинув брови, спросил Змый. «К тому же Маша сама вольно решать, кого она хочет видеть на своем празднике, а кого нет!» «Я неделю мотался по самым темным местам, и никто ничего не слышал ни о чем подобном!» «Значит, плохо узнавал!» «Сквозь зубы проговорил Змый!» а в его глазах заплясало пламя. Минуту братья неотрывно смотрели друг на друга, потом змей все же отвел взгляд. «Не знаю, какую игру ты ведешь, но она все равно бесполезна», — сказал он, отворачиваясь. «Играешь тут только ты», — фыркнул змей. «Сам себе сложности выдумываешь, вместо того, чтобы просто быть счастливым. «Впрочем, я рад твоему несчастью!» И он ушел к ребятам. Что он имел в виду в этот плохой брат, говоря про все это? На самом деле он выглядел довольно убедительно, но опыт подсказывал, что Змей умеет лгать, а сердце, вопреки всему, хотело ему верить. В любом случае настроение у меня упало, отчасти из-за визита темного, отчасти из-за ссоры братьев. «Не грусти, Велисова. Немного печально улыбнулся мне змей. «Праздник еще впереди!» Действительно, после этой заминки оба Горыныча старались вести себя предельно вежливо. Слишком вежливо, я бы сказала. От их холодных улыбок зубы сводило и мороз по коже бежал. Но дальше обошлось без ссор и ругани. Мы пили, веселились, ели мясо и танцевали как и в прошлый раз на новогодье, больше всего влезало в змы, хотя результата от этого особо не было. Хорошо, что пожмутилась и купила на всякий случай пару бутылок самого дешевого коньяка. Темный их выпил, не моргнув глазом, как и перед этим полбутылки дорогого виски. Он бы, наверное, и ракетное топливо с ацетоном выпил, если бы налили. Хотя ракетное топливо, кажется, подороже паленого коньяка будет. Змей же держался трезвенником. Выдуманные им самим правила Академии запрещали распивать алкоголь на пару с двумя студентками. Зато я не стеснялась. Раз декан завтра обратно в сказочное измерение отбывает, так чего мне терять? В итоге силы свои я немного переоценила. К тому времени, как стемнело, язык у меня уже заплетался, а ноги подкашивались. Змей на это смотрел с явным неодобрением, но молчал. — Э, Маш! «Тебе, кажется, хватит!» — протянул Пашка после того, как я споткнулась о мрака и едва не упала. «Да ладно! Ей нужно отдохнуть!» — фыркнул Змей. «Велесова, пошли до речки, прогуляемся!» Смерив брата презрительным взглядом, декан поднялся и протянул руку. «Прогуляться?» «Почему бы и нет? С тобой, Змеюшка, хоть на край света!» Да причала шли молча. Уж не знаю, о чем декан думал, но я пыталась справиться с вертящейся под ногами землей. Вода была настолько теплой, что захотелось искупаться. Ты же утонешь. Хмыкнул змей, перехватив мой взгляд. Ну и что? Все равно ты меня видеть не хочешь. Шмыгнула носом, принявшись раздеваться. Глупая ты, Маша. Дракон посмотрел на мое упрямое лицо и, поняв, что отговорить не получится, также начал снимать штаны. — Вот, Маша, дожили. Тебе, оказывается, чтобы раздеть понравившегося мужчину, теперь нужно напиться и утопиться. Нырнула сразу, без привычного дрыгания ногами и охов вздохов. Вода немножко освежила, прояснив мысли. Змей бесшумно скользнул с причала на пару секунд исчезнув в темной глубине, но вскоре появившись на поверхности, совсем рядом со мной. «Подкинешь?» — спросила, взяв его за плечи. Желтый глаз полной луны смотрел с неба, серебря наши головы. «На счет три!» Змей вновь нырнул, и я вскарабкалась на него ногами, а после с визгом бултыхнулась обратно в воду. Ну, чисто топорик, даже прыжка толкового не вышло. «Прыжки в воду — это явно не твое!» — засмеялся дракон, выныривая обратно. «Разве я недостаточно грациозно?» — подплыла к нему обратно. «Ты <смех> грациозно, как пингвин на суше!» — фыркнул змей, а после добавил серьезно. «Я хочу тебя видеть, Маша. Просто так будет лучше для нас обоих. Говори за себя!» поджала губу. — Потому что мне точно так же не лучше. Это ты боишься. — Ты ведь сама не понимаешь, почему тебя тянет ко мне, — вздохнул змей. — И все я прекрасно понимаю, — окинула выразительным взглядом его плечи. — Нет, дело не в этом. — А в чем? В том, что ты не хочешь вновь ощутить себя преданным? — Так я уже говорила, что никогда. И аж задохнулась от обиды. — Знаешь, те дни счастья с тобой стоили бы даже той боли, когда ты сказала, что уходишь к моему брату. Я уже объясняла, что соврала и не знала о вашем прошлом. Начала, не сразу поняв смысл его слов. — Погоди, так если они стоили, то почему? — Потому что ты меня не любишь. — Ты дурак. Я едва не захлебнулась от его слов. «Нет, поглядите, я, значит, за ним бегаю, а он тут выдает такое. И кто из нас после этого глупый?» «Ты думаешь, что любишь?» Зми не обратил внимания на оскорбление чести профессора, явно запрещенное пресловутыми академскими правилами. «Но это в тебе говорит Дарьяго, который еще помнит меня. Тебе ведь измы нравится». «Не нравится». «Может, не в том смысле, но все равно нравится». Не зря же ты ему все простила. А я не хочу, чтобы ты была рядом просто потому, что так твоей магией вздумалась. Я хочу, чтобы ты сама принимала решение». «Я и принимаю», — тряхнула головой. И прямо сейчас приняла одно. Схватив змея, прикоснулась губами к его губам, не давая ему времени раздумывать. Дракон ответил, стиснув мою талию, прижал крепко. А под водой я почувствовала, как ноги обвивает его хвост. Пару минут мы так и целовались, самозадвенно, страстно, позабыв об остальном мире. А потом змей отстранился, выскользнул из моих рук. Прости, но я правда хочу тебе настоящих чувств. Проговорил он и исчез в снопе алых исков.